Глава десятая. Гнев Саков. Оранжевый луч падал сквозь прямоугольный узор резной двери. Тридцать две радости, почти нетронутые гостями, отбрасывали боками своих блестящих чашек тридцать два солнечных пятна. Лица троих расплывались в полутьме. Только на красном грубом лице Будакена Солнечные блики замерли причудливым рисунком. Широкие плечи Будакена во время рассказа цен медленно клонились вперед. И над бровями, и на висках набухали извилистые жилы. Не дотрагиваясь до еды, он лишь раз медленно выпил чашу вина. Тонкий пучок укропа, который он взял в левую руку, обвился зелеными нитями вокруг коротких пальцев. Когда Цэн-Зы степенно закончил рассказ и, слегка нагнувшись вперед, замолчал в ожидании вопросов, Будакен поднял на него налившиеся кровью глаза, схватил длинную прядь волос, падавшую на обшитое бусами плечо, и стал ее закручивать. — После этого ты больше не видел, Саков. — Нет, достойнейший. Будакен глубоко вздохнул, и от его дыхания золотистый мотылек, трепетавший над чашками, стремительно отлетел в сторону. — Ты все мне говорил про молодого начальника передового отряда. — А не слыхал ли ты про двурогого зверя, сына дракона Аджар-Хакаг? — Он, говорят, главный царь всех Иванов. Где же он? Китаец погладил свою жидкую бородку и покачал фиолетовой шапочкой с круглым белым шариком на макушке. — Я все время тебе рассказываю о двурогом, а ты спрашиваешь, где он. Да ведь этот молодой Иван в стальном шлеме, который ел нашу дыню, как и все мы, смертные, заковал в цепи твоего сына и метал копье в распятого сака, Что настиг царя царей Дара и Авауша, и был тот, кто сжигает города и уничтожает целые народы. Это тот, кого зовут Двурогим, сыном Бога и дракона. Значит, мой сын Сколот дрался на глазах самого Двурогого, и только тяжело раненный, взятым в плен, теперь мое сердце успокоилось. Он не посрамил сакского имени, и мне не стыдно будет перед моими друзьями в степи. Да, это было так. Но чем двурогий побеждает? Он вооружен так же, как и персидские войска. Воинов у него мало. Может быть, ему помогают боги? Как ты думаешь, спитамен, если двурогий пойдет на нас, саков, что будет? — Спитамен сидел, скосив глаза. Мысли его как будто были далеко. Он вынул из-за пояса нож и, взяв его за лезвие двумя руками, сказал, «Я думаю, что двурогому помогают не только боги, но и то, что персы забыли об быстрее своего копья, а вместо себя посылают наемные войска, идущие в бой за серебряные дарики». «Я клянусь этой холодной светлой сталью, что если двурогий придет в наши степи, мы поймаем его живьем и его голову положим в мешок с кровью, как голову царя-куруша, чтобы она, наконец, напилась крови досыта». И Спитамен запел скрипучим диким голосом песню саков. «Если увидите вспыхнувшие дымные огни, на далеких сторожевых вышках курганов. Сзывайте товарищей, спешите на перекрестке дорог. Готовы ли ваши кони? Отточены ли ваши мечи? Натянуты ли туго ваши луки?» Будакен услышав знакомые слова песни, тоже заревел могучим голосом. Оба скифа, разъяренные, пели, точно почувствовав запах крови. Китаец испуганно отодвинулся. Затем степные гости затихли и долго сидели неподвижно, опустив глаза. Будакен покачался из стороны в сторону и тяжело приподнялся. — Чем я могу отблагодарить тебя за заботы о моем сыне? Хочешь благонравного мерина, корову с теленком, невольника, умеющего шить сапоги, или что другое? Скажи, почтенный иноземец, к чему влечет твое сердце? Цэндзи встал, поклонился и отрицательно потряс бородкой. Бадакенп сопел, порылся в своих широких шароварах и вытащил маленькую золотую чашку величиной с разрезанное яблоко. Прими от меня эту маленькую чашку, и каждый раз, когда ты будешь пить свежую воду, вспоминая будакени который всегда с радостью примет тебя гостем в своем шатре китаец принял маленькую блестящую чашку ударил ногтем по ее краю и зажмурив щелочки глаз прислушался к ее чистому звону оба гостя протянули китайцу руку подержали его выпрямленные ладони подогнув по обычаю правую ногу И молча вышли из беседки. Цензы соединил концы тонких пальцев и ждал в дверях, пока скифы не прошли в калитку. Достигать совершенства, прошептал он, можно, думая о своем несовершенстве, а также протягивая руку тому, кто нуждается в помощи. Вернусь к своим запискам.